Глава 63. Глубокой ночью сторож старого кладбища Архип Игнатьев был разбужен шумом проехавшей мимо его старушки машины. К тому времени дождь уже окончился, но все дорожки кладбища были залиты водой. Архип долго лежал, прислушиваясь, надеясь, что ему показалось. Но нет, на кладбище действительно кто-то проник. Опять, наверное, молодежь, — проворчал себе под нос старик наркоманы чертовы!» Игнатьев поднялся, кряхтя с неудобной лежанки, на которой обычно спал в ночные смены, подошел к стене, снял с нее фонарь и охотничье ружье. Оружие было не заряжено, он использовал его так для острастки, пугал им бомжей. Архип повесил ружье на плечо, включил фонарь и вышел из сторожки. Неподалеку, между темными памятниками маячили яркие огни. Там явно что-то происходило. Игнатьев подумал вызвать полицию, пусть сами разбираются с этими молодчиками. Но для начала он решил тихонько прокрасться поближе и выяснить, что там творится. Сторож двинулся в сторону мерцающих огней. Подобравшись почти вплотную, Игнатьев выглянул из-за высокого могильного камня. Он увидел троих мужчин, раскапывающих могилу. На кресте рядом с ними висел небольшой фонарь. Могильный камень они уже сняли, он валялся на дорожке неподалеку. На нем было написано: Ирма Бижецкая. Только этого не хватало, тихо проговорил сторож. Выждав еще несколько минут, Игнатьев двинулся обратно, чтобы вызвать полицию, и едва не споткнулся о невысокого роста девочку в красном плащике с капюшоном. Девочка опрометью выскочила из-под его ног. В это время в яме неподалеку послышался глухой стук лопаты о деревянную крышку. "Есть", сказал один из осквернителей могилы. "Мы добрались до крышки гроба". "Эй, вы", хриплым голосом воскликнула девочка в красном. "Нас застукали". "Какого черта?» — испуганно воскликнул Игнатьев. Позади него раздался тихий шорох, в следующее мгновение на голову кладбищенского сторожа обрушился сильный удар. Утром следующего дня Николай Загвоздин приехал в особняк Бежетских. Анна, которая еще вчера договорилась с ним о встрече, ждала Николая в кухне. Другие члены семьи еще спали. Тамара, Наташа и Эдуард уже готовили завтрак. Анна попросила домработницу сварить им кофе, а пока та занималась кофеваркой, они с Николаем вышли в сад. Деревья окутывал густой туман, трава была еще влажной от ночного дождя. Ты уже подготовил бумаги, спросила Анна. Да, я все переписал, ответил Николай. «Все ваше имущество, активы, банковские счета. Ты действительно решилась на это? Мне все еще не верится. Аркадий решил оставить нищими моих детей. Теперь я просто вынуждена принять меры, чтобы обезопасить себя. Загвоздин мягко положил руку на ее плечо. "Можешь во всем на меня рассчитывать, Анна. Я тебе помогу. Вместе мы со всем справимся". "Спасибо тебе, Николай", с благодарностью улыбнулась она. На террасу особняка вышла Тамара. Ее лицо было очень бледным. "Анна, только что звонили из полиции", взволнованно сообщила она. "Ночью кто-то вскрыл могилу Ирмы". "Что?" Одновременно воскликнули Анна и Николай. Они просят кого-нибудь из членов семьи приехать на кладбище срочно. Из-за разыгравшейся грозы Марина Легастаева провела эту ночь в комнате Насти. Подруга пригласила ее переночевать. Благо, особняк Бежецких был гораздо ближе к имению Волковых, чем жилище Маринки. Она постелила ей на кушетке в своей комнате, но толком поспать девушкам так и не удалось. Полночи они провели за разговором. Марина рассказывала Насте о Красной шапочке и об их странной беседе в комнате Марии Волковой. Ей удалось нагнать на меня страху, призналась Марина. Она разложила свои карты и сказала, что за мной по пятам идет смерть, как когда-то и за Ольгой Макаровой. Настя поневоле поежилась. Если уж Легастаева испугалась, значит, карлица действительно была жуткой. Она еще хотела отчитать Маринку за ее подставу, но поняла, что это бесполезно. Не пройдет и недели, как та опять втравит ее в неприятности. Сама виновата, что согласилась, несмотря на то, что Настя уже несколько раз давала себе зарок больше не связываться с Легастаевой и ее дикими идеями. А еще она сказала, что на счету бежетских уже три трупа, добавила Марина. Настя ошеломленно уставилась на нее. Что она имела в виду? Если бы я знала, воскликнула Марина. Честно признаться, у меня как-то поубавилась охота копаться в этом деле. Настя хорошо ее понимала. Уснули они лишь под утро, а три часа спустя Настя проснулась, разбуженная каким-то шумом в коридоре. Она прислушалась и сумела разобрать приглушенные голоса. Анна разговаривала с Тамарой. Кому понадобилось вскрывать ее могилу? обеспокоенно говорила мать. Безумие какое-то. Сон мгновенно слетел с Насти. Марина тоже беспокойно заворочалась на кушетке. «Вскрытие могила? Мне это не послышалось?" сонно спросила она. Когда Анна отправилась на кладбище, Настя и Марина вызвались ее сопровождать. Бежецкая не хотела брать их с собой, но девушки настояли, особенно Легастаева, которая уже мысленно набрасывала статью о случившемся. Над старым кладбищем медленно расходились серые тучи. Земля была мокрая от дождя, ноги скользили по жидкой грязи. У вскрытой могилы стояла машина с эмблемой Департамента безопасности на боках. Территория вокруг была оцеплена желтыми предупредительными лентами. Настя увидела Данила Бакшеева. Он разговаривал с незнакомым ей полицейским. Неподалеку стоял и Андрей Чехлыстов. Он беседовал с каким-то стариком, голова которого была забинтована. Настя окликнула Данила. "Этим занимаешься ты?" недоуменно спросила она. Я занимаюсь всем, что связано с вашей компанией, ответил ей Данил. Наши в курсе, поэтому как только поступил сигнал об этом происшествии, меня сразу предупредили. Анна с опаской приблизилась и заглянула в сырую яму. То, что она увидела, едва не свело ее с ума. Массивный дорогой гроб из черного блестящего дерева был пуст, а обломки его крышки лежали рядом, наполовину скрытые мокрой обвалившейся землей, Господи, ужаснулась Анна. А где же тело? Мы не знаем, тихо ответил Данил. «Все было обнаружено вот в таком состоянии. Кому это могло понадобиться? У нас есть свидетель местный сторож, Данил кивнул в сторону старика с забинтованной головой. Его оглушили, но перед этим он успел кое-что увидеть. Правда, говорит очень странные вещи. Что же он рассказал, тут же поинтересовалась Марина. Он видел не так много, сказал Данил. Трое копали, четвертый прятался за памятниками неподалеку. Он и врезал старику по затылку. Меня заинтересовало то, что по его словам тут был ребенок. Маленькая девочка в красном плаще. Марина Легастаева вытряฉнула глаза. Я еще удивился, продолжал Данил. Что делать ребенку ночью на кладбище? Марина и Настя переглянулись. «Данил, мы можем поговорить? взволнованно спросила Настя. Что такое? она отвела его в сторонку. Настя оставила потрясенную Анну у раскопанной могилы и также подошла к ним. Это не ребенок», — сообщила Марина следователю. Это карлица. Сводная сестра Ивана Волкова. Это она стоит за всем этим? Шутите? изумился Данил. Она живет в его доме, они прячут ее в комнате на втором этаже. Вчера мы были там, и я с ней разговаривала. Очень неприятная и зловещая особа. Данила окликнул Андреевича Хлыстова и поманил его к себе. Прокатимся к дому Волкова, сказал он. Если он, конечно, захочет с нами разговаривать. Мы с вами, тут же заявила Марина. А вам-то что там делать? Настя взглянула на Марину. Я не горю желанием снова встречаться с Софией. Мы просто подождем в машине, сказала Марина. Очень хочется узнать, чем все это закончится. Ладно, смилостивился Данил. Поехали. Они быстро добрались до особняка Ивана Волкова. Марина и Настя остались в полицейской машине, а Данил направился к дому и позвонил в дверь. Через несколько минут заспанная горничная показалась на пороге. Данил предъявил ей свое удостоверение и попросил позвать хозяина особняка. Она кивнула и скрылась за дверью. Несколько минут спустя на террасу вышел сам Иван Волков. Судя по его помятому виду, он только что встал с постели. Иван зябко кутался в длинный домашний халат. Иван Валерьевич, могу я увидеть вашу сестру? спросил у него Данил. А в чем дело? подозрительно прищурился Иван. Просто проверяем кое-что. «Ее сейчас нет дома. Где же она?» Уже неделю как за границей. Хмуро сообщил Волков. У нее неважно со здоровьем. Она лечится в Германии. Он солгал, но на его лице не дрогнул ни один мускул. И все же я могу войти, спросил Данил. А ордер у вас есть? А он нам нужен? Я не собираюсь впускать в свой дом кого попало, раздраженно проговорил Иван Волков. Хотите проводить обыск? Дело ваше, но без ордера я вам этого не позволю. Он вернулся в дом и захлопнул дверь перед носом Данила. Бакшиев вернулся в машину. «Да он попросту спрятал ее!» — воскликнула Марина, когда Данил рассказал им о своем разговоре с Иваном. Значит, Волкову действительно есть что скрывать. Видели бы вы ее, жуткая женщина, несмотря на ее рост. В данный момент мы ничего не можем сделать, сказал Данил. Даже если я оформлю ордер на обыск дома, на это уйдет много времени. За этот срок он на самом деле успеет отправить ее за границу.